Глава 5. Утреннее солнце медленно выползло из земель, находившихся где-то далеко-далеко от королевства Нефердорс. Теплые лучи бережно проплыли по лесу смерти, попытавшись ненароком проникнуть в его глубины и осветить тайные тропы. Но многовековую крону деревьев просто так не обмануть. Тогда солнечный свет поплыл дальше. Он освещал яркими лучами грунтовые дороги, маленькие деревушки поля и цветочные степи. Неожиданно лучи уперлись в могучие белые стены. Это был Нефердорс. Белоснежная защита сдерживала солнечные лучи совсем недолго, несмотря на их восхваляемую неприступность. И вот, наконец-то, солнечный свет озарил столицу Четвертого Королевства. Сегодня на центральной площади второго уровня было особенно людно. Тысячи воинов, встроенными рядами, стояли под утренним солнцем выслушивая поздравительную речь Дариуса, наместника королевства. «Во благо народа, во благо Нефердорса, вы, воины, храбрые и сильные воины Нефердорса, остановили вторженческую армию зверолюдей. За это от лица всех наших граждан я хочу выразить благодарность. Да здравствует Нефердорс!» «Да здравствует Нефердорс!» выкрикнули хором солдаты. «Лейтенант Фозах Ванштейн!» Громко призвал Дариус, используя магию усиления голоса. «Выйти из строя!» «Есть!» – ответил ему воин и вышел вперед. За боевые заслуги, за доблесть и честь, за мужество и стойкость лейтенант Фозах назначается капитаном первого ранга и получает в награду меч Костелия. На площади раздались голоса удивления. Меч Костелия являлся одним из трех сильнейших мечей королевства. «Повелитель огня!» как называли ветераны, видевшие его в бою. «Это честь, ваша светлость!» – ответил Фозах, склонив голову. Местный властитель кивнул, и бывший лейтенант встал в строй. Ванштейн пока еще не вошел официально в должность. Для этого ему необходимо прибыть в воинский штаб, затем посетить канцелярию. На такое уйдет по крайней мере две недели. Лейтенант, несмотря на награду, был не в лучшем расположении духа. Его глаза скользнули по своему запястью. На коже, между перчаткой и щитком предплечья, виднелись черные полосы. Предводитель зверолюдей, Зарок, ранил его в поединке проклятым оружием. Но об этом знал лишь отец Фозаха и наместник королевства Дариус. Так что скоро он умрет. От этого заклинания в королевстве Нефердорс нет лечебного снадобья. Лишь в столице Первого Королевства Харвус, пока еще действующему лейтенанту, могли помочь. Но, увы, правитель Дариус уже делал запрос насчет лекарства, но в Харрусе отказали, словно приговорив этим отказом к смерти одного из лучших воинов Четвертого Королевства. Лейтенант перевел взгляд на своих заместителей, двух лучших воинов в его подразделении. В скором времени кто-то из них займет его место. Нужно лучше подготовить их. Ради будущего Нефердорса.